Комната будто увеличилась. Мы оцепенели в молчании. И вдруг все взорвалось шумом, криком, паникой. Дэвид схватил сестру в объятия. «Эмми! Что с тобой, Эмми?» Он посмотрел на пол, где валялся разбитый ангел. Стеклянные крылья все в крови. О, Господи, она себе руку раскроила! Ханна упала рядом с ним на колени. «Вот тут, запястье!» Она оглянулась, еще кого бы позвать на помощь, и заметила Робби. Найдите кого-нибудь. Я скатилась вниз по лестнице, сердце колотилось как бешеное. Я сбегаю, мисс, крикнула я, выскакивая за дверь. Я понеслась по коридору, каждый вздох упреком вырывался из груди. Перед глазами маячило неподвижное тело Эмилиан. Это я, я виновата. Меньше всего она ожидала увидеть моё лицо на дверхушке Ели. Если б я не подглядывала, если б не напугала её. Выскочив на лестничную площадку, я со всей силы врезалась в Ненси. Эй, потише! Нахмурилась да. Ненси, еле выдохнула я, на помощь, она вся в крови. Не словно не поняла, что ты там бормочешь, кто в крови, мисс Эмилин. Она упала в библиотеке с лестницы. Мастер Дэвид и Роберт Хантер. Так я и думала. Нэнси крутилась на каблуках и побежала в кухню. А все этот мальчишка. Вот сразу он мне не понравился. Приехал без приглашения, потому что так делает. Я пыталась объяснить, что у Роби вовсе не причем, но Нэнси не слушала. Она сбежала вниз по лестнице, вырвалась в кухню и выхватила из шкафа аптечку. Всегда знала, что такие гости не к добру. Нэнси, он невиноват. Как это невиноват? Еще и дня не прогострил, а вон уже что стреслось. Пришлось замолчать, тем более, что я еще не отдышалась и не могла сказать ничего внимательного в защиту Робби. Нэнси отыскала бинты и лекарства и побежала наверх. Я скакала по ступеням следом за ее уверенной худой спиной. Каблуки и черные туфель осуждающие простучивали по полу. Нэнси все уладит, она всегда знает, что делать. Но、ну, мы опоздали. На кушетке с мужественной улыбкой и набледным лице полулежала Эмилин. Брат и сестра сидели по бокам, и Дэвид поглаживал ее здоровую руку. Раненное запястье крепко перевязанное полосой белой ткани куском платья сообразил и я. Эмилин пристроила на коленях. Робби Хантер стоял рядом. «Со мной все в порядке», — сказала Эмилин, глядя на нас. «Меня спас мистер Хантер». Она подняла на Робби покрасневшие глаза. «Я так ему благодарна». «Мы все благодарны», — сказала Ханна, не сводя взгляды с Эмилин. Дэвид кивнул. «Очень впечатляющий, Хантер. Где ты этому научился?» «Мой дядя врач», — ответил Робби. Я даже хотел последовать его примеру, но передумал. Не люблю видо крови. Дэвид оглядел окровавленные тряпки на полу. А так и не скажешь. Он повернулся к Эмилиной и погладил ее по голове. Хорошо, что ты не похожа на своих плаксивых кузин Эмми. Рано-то не шуточное. Если Эмилин и слышала брата, виду она не подала. Она смотрела на Робби Хандера, как мистер Дадли на свою елку. Взабытый рождественский ангел валялся у ее ног с философским спокойствием на лице, разбитые стеклянные крылья, одеяние, измазанное кровью. Times, двадцать пятое февраля тысяча девятьсот шестнадцатого года. Аэропланы против дирижаблей. Предложение мистера Хартфорда от нашего специального корреспондента из Ипсвича, двадцать четвёртое ноль второе. Мистер Фредерик Хартфорд, который выступит завтра на заседании парламента по вопросу противовоздушной обороны Британии, согласился поговорить со мной уже сегодня и осветить проблему в целом. Мы встретились в Ипсвиче. где мистер Хартфорд открыл огромный новый завод при участии инвесторов, в частности известного бизнесмена мистера Саймона Лакстона. Мистер Хартфорд, брат майора Джонатана Хартфорда и сын лорда Герберта Хартфорда из рода Эшбери, уверен, что атаки дирижаблей можно будет отражать с помощью более быстрых и лучше оснащенных аэропланов нового образца. который был предложен авиаконструктором Луи Блерио. Новые аэропланы взлетают с большей скоростью за счет небольшого веса. Их предполагается оснащать пулеметом или бомбами, которые пилот будет сбрасывать сверху, а также прожекторами. Вес оборудования будет значительно меньше веса пассажиров.